встречаются два пожилых профессора как вчера похоронили уважаемого петра мосовича достойно достойно с оркестром и даже с хором правда найдя последние из ним хор потом откопали забилевый, забилевый, забилевый! толстенькая пара муж и жена встречают приятеля. О, Сидоровы, здрасте. Как дела у вас? Дети с не обзрели и Да нет. А чего так? Ну, мы из дня какие-то. Что, ребеночек твой, что ли? Мой, тетя. Дай на денек по вагонам поносить. Соу-соу-соу. Радио-соу.ру Соу Цепелявых в интернете продолжает веселить и развлекать посетителей со всего мира. Добро пожаловать в мир виртуального юмора. радио Крутой чувак позвал своего друзбана показать ему новую квартиру. Да. хорошая у тебя квартирка. Ничего так. Только вот чесновато что-то. Чесновато! Да подожди мы из лифта не вышли. Когда моя жена была еще невестой, <смех> <смех> ее родители были против нашего брака. <смех> Пришлось ее украсть. <смех> И как же вы жили после этого, а? Ой, очень счастливо. Я тогда много чего украл. <смех>